На узкой улочке было тихо. Высокие стены каменных домов стиснули ее с двух сторон, как скалы, стискивающие потаенную тропу. Здесь, на оборотной стороне роскошных особняков, мало кто бывал. Зеленчик с корзинами, молочник с тележкой, мясник – вот кто обычно навещал эти задворки. Крепкие дубовые двери с окошечками сливались с темными камнями, стараясь стать незаметными. Сюда почти никогда не заглядывало солнце. Здесь царство вылетения. Даже слуги из особняков пользовались безымянной улочкой с великой неохотой. В одиночку лучше не появляться в этом лабиринте. Особенно вечером, когда в кромешной тьме здесь так легко встретить того, кто без лишних слов пырнет встречного кинжала. Просто так, проходя мимо. Только из-за того, что времена нынче неспокойны и лучше ударить первым, не дожидаясь встречного выпада. И все же, этим стылым утром и этому мрачному уголку досталось немного тепла. Непривычно яркое для осени солнце раскинуло над городом шатер из пылающих лучей. Такой плотный, что его отблески проникли даже на безымянную улочку. На самом ее дне таились тени, но выше, там где кончался камень и начиналось небо, сияли золотые искры. Стая голубей взвелась над домами. Видимо, по соседней площади, излюбленном месте завтрака если закрыл их, проскакал всадник. Облако птиц взметнулось в небо, рассыпалось над крышами, потом сгустилось вновь, и голуби, не особо торопясь, потянулись обратно к площади, где на нагретых солнцем камнях их ждали любимые крошки. Один из голубей отстал и, пролетая над расселенной городского пейзажа, спустился ниже, словно пытаясь заглянуть на самое дно безымянной улочки. Сделав круг над черной пропастью, он лениво, словно нехотя, опустился ниже и нырнул в темноту межкаменных стен. Пролетев почти всю улочку, он развернулся, едва не чиркнув крыльями о камень. Вернулся обратно и спланировал к крохотному козырьку над одной из ничем неприметных дверей. Отчаянно хлопая крыльями, голубь слету взгромоздился на козырек, закачался на самом краю. Взмах крыльев поднял клуб пыли. Птица дернулась, пытаясь взлететь, но все же осталась на месте, словно раздумав последний момент. Она сложила крылья, потопталась на месте, а потом, вытянув шею, с тревогой глянула на неприметную дверь. Сначала одним глазом, потом, звучно гукнув, другим. Дверь была закрыта. Тогда голубь задрал голову, совсем не по птичьи, а словно копируя человека, и взглянул вверх на гладкую стену, над которой нависал карниз с пологой крыши с водостоком на самом краю. В стене не было окон. На крыше, как голубь уже знал, тоже. Птица потопталась на своем узком насесте и снова уставилась на дверь. Нахохлилась, присела, словно собралась спать. Да так и осталось сидеть, не сводя глаз с дубовой двери, перехваченной стальными полосами. В дальнем уголке безымянной улочки, в том, что оказался за спиной у слишком умной птицы, вздрогнула темнота. Тени сгустились, словно пытаясь превратиться в нечто более осязаемое, и приняли форму человеческого силуэта. Он бесшумно проступил из тени прямо на стене, будто сотканный умелой рукой из нити темноты, и превратился в реальность. Это был невысокий человек в широкополой шляпе, надвинутый на самые глаза. Его подбородок терялся в высоком воротнике черного плаща, скрывавшего очертания фигуры. Человек зашевелился, и черный плащ бесшумно раскрылся, выпустив наружу руку в черной перчатке. Длинная и гибкая, словно змея, рука согнулась, словно выуживая что-то из плаща, а потом вдруг распрямилась. На дне темного колодца безымянной улицы свергнул металл, и голубь взорвался ворохом перьев. Уже мертвую тушку отбросил с карниза на дверью в темноту улицы. Он тяжело шлепнулся на камне мостовой, забрызгав их темной кровью. Светлые перья тяжелыми хлопьями покружились над дубовой дверью и скорбно опустились к ее порогу, как первый в этом году снег. Силуэт человека вжался в каменную стену и растворился в тени. Весь без остатка, словно лед растаял в теплой воде. Дверь словно только того и ждала, тихонько приоткрылась, потом, усмелев, распахнулась во всю ширь, выпустив полутьму двух человек: низенького толстяка и широкоплечего грузного типа. Толстяк в черной бархатной маске свернул направо и начал подниматься по улицу к выходу на площадь. Здоровяк, прикрывавший лицо краем плаща, пошел в противоположную сторону, вниз, к лабиринту улочек, что должен был бы вести его к кварталу мастеровых. Дверь осталась открытой, и лишь когда гости скрылись из виду, из темного проема выглянул высокий старик с гривой седых волос, рассыпанных по плечам. Он бросил взгляд по сторонам, словно надеясь увидеть то, что было скрыто от чужих глаз. «Тень!» — тихо позвал старик. В самом мрачном углу тьма вздрогнула, услышав свое имя. «Делай, как договорились!» — бросил старик и нырнул обратно в темноту дома. Тяжелая дубовая дверь, окованная стальными полосами, захлопнулась, разметав белые перья по камням, забрызганным кровью. Улица неслышно вздохнула, переводя дух, и в этом заброшенном месте вдруг стало светлее. Словно какая-то частица тьмы покинула ее, отправившись в место иное, туда, где ее никто не ждал.